Глава 18. Место, куда мы прибыли, я назвала бы хутором. Небольшая деревенька спряталась в самой глухой чаще соснового леса. Дорогу к ней мог найти только тот, кто уже не раз бывал в этих местах. Я же ехала и зная себе смотрела по сторонам, испытывая давящее ощущение чужой силы и понимая, что здесь живёт кто-то необычный и, видимо, нужный моему спутнику. После произошедшего в домике знахарки мы не поднимали тему не состоявшегося поцелуя. Роланд вел себя, как и прежде, а вот я чувствовала некоторую неловкость и постоянно отводила глаза, когда он смотрел на меня. Кажется, один только мрак чувствовал себя преотлично. Он убегал, как и прежде, вперед, а затем возвращался с громким лаем, радуясь так, как радуются обычные псы. Но я уже была уверена в том, что мужчина под моими окнами — это и есть наш лохматый спутник, разговор о котором мне еще предстоял. Но вот узкая дорога, ведущая через лес, наконец расступилась, и мы оказались на вырубке, за которой начинался хутор, состоявший всего из пяти добротных домов, пускающих клубы белого дыма в морозный воздух. А едва мы въехали на территорию первого дома, раздался лай сторожевой собаки. Ведьмак спешился первым и подошёл, чтобы помочь мне. Горячие руки прикоснулись к моей талии, и я невольно вздрогнула от тепла, проникающего даже через ткань одежды. «Пожалуйста, ничему здесь не удивляйся!» сказала, опустив меня на землю. В этом месте живут мои друзья. Тебя не обидят, поверь. От чего-то его фраза меня только насторожила, хотя была призвана успокоить. Не совсем понимая, что делаю, вцепилась в рукав мужчины и заглянула ему в глаза. Что это за место? спросила, чувствуя, как внутри разрастается тревога. Роланд прищурил глаза. Уже почувствовала? спросил он и мягко отцепил мои пальцы. Здесь тебе ничего не угрожает. Пойдём. Добавил, легко подхватил наши седельные сумки и шагнул вперёд. Оставив призрака во дворе, мы направились к первому дому, самому большому, на коньке кровли которого восседала голова волка, вырезанная умелым мастером из дерева и до жути, походившая на живую. Сверкающие глаза, внутри которых были вставлены алые камни, сверкали дивным светом и, поднимаясь на крыльцо, я невольно поёжилась от этого взгляда странного охранника дома. Роланд постучал в дверь, и когда спустя мгновение она распахнулась, стало понятно, почему чувствовал себя так неважно в этом месте. «Роланд?» — открывший был высоким, крепким мужчиной с короткой седой бородой и быстрым взором серых глаз. Он посмотрел на меня, и его брови взлетели вверх. «Это ещё кто?» Я невольно спряталась за спину Роланда, а мрак рявкнул, протискиваясь вперёд между нами и вошёл в сене. «Это моя помощница». — спокойно произнёс ведьмак, и по изменившемуся голосу поняла, что он улыбается. «Так ты пустишь старого приятеля, Лотар, или так и оставишь стоять на пороге, словно бедного родственника? Проходи, конечно, и помощницей твоей буду рад», — прозвучал ответ. Лотар хмыкнул. «Вот-то парни удивятся. Ведьмак и ведьма. Такое можно увидеть редко», — он снова хмыкнул и добавил. «За конём пригляжу». Спина Роландо качнулась. Он шагнул вперёд до да так неожиданно, что я едва не повалилась на него. Ведьма кабернулся и взял меня за руку. Это дружеское прикосновение неожиданно придало сил и мимо ухмыляющегося лотора проследовала почти без дрожи в коленях. Перед дверью скинула тёплый плащ, оставив его на крюке. Покосилась на Роландо, снимавшего свой и на мрака, который поскуливал у дверей, словно просил впустить его в тепло к людям. мина во все не ощутились в светлой натопленной комнате, где за широким дубовым столом сидели люди. Их было трое: высокие, крепкие мужчины приблизительно одного возраста с Роландом, и все они были опасны для меня. Ощущение силы выросло втрое. Ведьмака оставил сумки в углу и посмотрел на присутствующих в комнате. "Куда ты меня привёл?" прошептала не смело, приблизившись так близко к Роланду, что почти коснулась губами его волос. Он вздрогнул и обернулся так резко, что я не успела отодвинуться, и наши губы оказались в опасной близости друг от друга, как и тогда ночью в домике, забытом под дождём. Не знаю, сколько мы простояли вот так, глаза в глаза. Может быть, время остановилось, и всё вокруг исчезло? Я не видела ничего и никого, падая в омут карьего взгляда. А затем всё рассеялось, как сон. Ведьмак очнулся первым. Кто-то из мужчин за столом хмыкнул, словно привлекая наше внимание. и Роланд посмотрел на них, чуть улыбаясь краешками губ. «Добрый вечер», — произнёс он. «Уже здоровкались». За спиной в дом прошёл и Лотар. Скрипнул дверью и обошёл нас, пристально глядя то на ведьмака, то на меня. «Вы видели, братья, какие чудеса творятся на этом свете?» Он усмехнулся. «Ведьма в компании ведьмака, и оба целы и здоровы». Мужчины за столом дружно заржали, хотя лично я ничего смешного в словах Лотара не заметила. «Не боитесь, панна, что мы вас съедим?» — спросил один из мужчин со светлыми кудрями, спадавшими на плечи. У него были чуть раскосые, как у лисы глаза, зелёные, как молодая трава по весне, и сам приятный, привлекательный. «Зубы обломаете!» Роланд шагнул вперёд, ведя меня за руку. Усадил на скамью напротив мужчин и представил их всех поочерёдно, начав со светловолосого. «Это Юрген», — кивнул на шутника. «А это Север». «А самый наш спокойный брат зовётся Могер. Лотара ты уже знаешь». Затем посмотрел на меня. А это Пануль Яна Собольская, моя помощница. Мужчины продолжали рассматривать меня словно писаную картину на ярмарке. Под их пристальными взорами невольно ощутила, как щёки потеплели. Ладони снова стали неприятно влажными. Я до сих пор не понимала, зачем Роланд привёл меня в этот дом, ведь все его обитатели, с которыми я, так сказать, только что имела честь познакомиться, были ведьмаками. А как известно, ведьмы и ведьмаки друг друга, мягко говоря, недолюбливают. «С каких это пор ты связался с ведьмами?» Голос Севера оказался низким и хриплым. Сам он был кряжестый, широк в плечах, напомнив мне статью кузнеца Збигнева. Только взгляд у ведьмака по имени Север был так же холоден, как и его имя. «Она необычная ведьма», — ответил Роланд. «Ага», — произнёс Кудрявый. «И в чём её особенность?» «В том, что раздвигают для тебя, но...» Дальше он не успел договорить. Роланд дёрнулся вперёд. «Одна секунда, за которую я не успела даже моргнуть», а мой спутник уже держит за горло Юргена, и карие глаза наливаются яростью. Мрак не отставал от хозяина и стоял за спиной оскорбившего меня мужчины, зло рыча и припав брюхом к деревянному полу. «Не говори, не подумав, сопляк!» — сказал Роланд спокойно, но пальцы не разжал. «Иначе долго не проживёшь». Я хотела было вмешаться, не желая становиться причиной ссоры, но Лотар, по праву хозяина дома, опередил меня и влез между мужчинами, схватив за плечо Юргена, а Роланда за руку. "А стынте," рявкнул он. "В моём доме женщин не оскорбляют." И отшвырнул молодого ведьмака в славке. Роланд проследил за полётом кудрявого и сел рядом со мной. Юрген приземлился аккурат о противоположную стенку, проскользив по полу. Маракье 2 успела отскочить в сторону, чтобы не мешать полёту молодого ведьмака, а Лотор, как ни в чём не бывало, сел на освободившееся место и громко позвал: "Баська, ужин неси. До тарелки для новых гостей." Я повернулась посмотреть, кто такая эта Барбара. Спустя минуту скрипнули двери, ведущие в соседнюю комнату, и вошла женщина с глубоким блюдом в руках. Она была ещё достаточно молода, хотя уже и не девочка. Высокая, сбитая, про таких говорят кровь с молоком. Высокая пышная грудь, широкие бёдра, тяжёлые пшеничные косы и не менее тяжёлый взгляд, которым женщина одарила мужчин за столом. Но затем она увидела Роландо, и я заметила, как переменилось выражение её лица. По щекам растёкся румянец, глаза засверкали, а губы растянулись в улыбке. Она заторопилась поставить блюдо и почти сразу же повернулась к моему спутнику. Но тот её взгляд упал уже на меня, и широкие брови Барбары сошлись на переносице. «Давно не виделись, Баська!» — кивнул ей ведьмак, и мне совсем не понравилось, каким взглядом она одарила мужчину. «Ты еду неси, после налюбуешься!» перекрикнул на женщину лоттер, и, крайне недовольная, она поспешила к двери для того, чтобы спустя несколько минут вернуться с тарелками и приборами для еды. А мне вспомнилась почти такая же ситуация, когда мы гостили у пана Тедеуша. Только в тот раз поклонницы Роланда было всего 10 лет. Забавно, а не что все в него поголовно влюблены. Барбара принесла хлеб до да тарелку с нарезанным салом и копчёной олениной, выдрузила всё на стол и заняла место по правую руку от Роланда, передвинув к себе тарелку. я невольно подвинулась в сторону, освобождая больше места, так как габариты местной красавицы были куда крупнее моих. Но тут меня удивил Юрген. Он подошёл, широко улыбаясь, и сел рядом, будто ничего не произошло, так что мы с Роландом оказались зажаты словно в тисках между молодым ведьмаком и девушкой по имени Бася, очень похожей лицом и взглядом на хозяина дома. Я прошу прощения за свою дерзость. Удивительно вежливо произнёс Юрген, пока Барбара наполняла наши тарелки по праву хозяйки ухаживая за гостями. Я успела отметить, что следующей после Отцовской она положила кашу Роланду. Мне же досталась последняя ложка после Мрака, которому добрая пана насыпала еды раньше меня. "Ешьте молча", велел Лотер, заметив, что Юрген снова пытается возобновить разговор. Еда не любит, когда ею пренебрегают. После поговорим. Глядя на здоровенных мужиков, что сидели за столом напротив меня, неожиданно поняла, что они, как и мы с Роландом, здесь сегодня просто случайные гости. Все знали хозяина, и все заехали по пути. Просто так совпало, что в одно и то же время. Ужин прошёл в молчании. Я почти не чувствовала вкуса пищи. А когда Бася стала собирать тарелки, неловко предложила ей свою помощь. К моему удивлению, женщина согласилась и выдрузила мне на руки блюда, едва я выбралась со скамьи. «Неси на кухню!» Тон девушки был не менее повелительный, чем у её отца. Я задумчиво пошагала к двери в смежную комнату, подумав о том, что оказывается и у ведьмаков бывают семьи. Более того, у Лотара была дочь, а я читала в книгах о том, что ведьмаки отдают своих новорождённых девочек, оставляя себе только сыновей. Оказалась это очередная ложь, или просто Лотар, как и Роланд, необычный ведьмак. На кухне вкусно пахло выпечкой, и я невольно улыбнулась, вдыхая сладкий аромат. Поставив посуду возле таза с водой, дождалась прихода хозяйки, а затем миролюбиво спросила то, что считала правильным. «Давно ты знакома с Роландом?» «Сама не знаю, что дёрнула меня за язык, но чувствовала, что непременно хочу знать ответ на свой вопрос». «Да уж подольше тебя!» Она смерила меня насмешливым взглядом и сняла с огня чайник, налила горячей воды в таз, разбавив холодную. «С посудой поможешь, раз вызвалась?» — хитро спросила, изогнув левую бровь. Я кивнула, и Барбара отошла к печи, чтобы достать булки. А пока я за котелком рукава возилась в воде с тарелками, она выложила сдобу на плоское блюдо и бросила на меня быстрый взгляд. Пойдём чай пить, что ли? Сейчас домою и пойду, отозвалась я. Барбара переубеждать меня не стала. Только мелькнули юбки дескрипной да двери, и я осталась одна наедине с посудой. Внутри разрослось неприятное чувство осознания того, что Баська не зря так торопится к столу. Но я решила не нервничать и заставила себя спокойно закончить работу, после чего вытерла руки о край белого полотенца, что висело на крюке у стены, и затем лишь медленно подошла к двери. Толкнула её и вышла из кухни, заметив почти сразу, как близко подсела Барбара к Роланду и как нежно краснея рассказывает ему что-то, придвинув лицо слишком близко, так что почти касалось своими волосами его волос. Как же мне это не понравилось, но я заставила себя быть спокойной. и не идти на поводу у эмоций, хотя прекрасно понимала, что в этот раз мне противостоит не маленькая девочка, а взрослая панна со всеми выпирающими прелестями, явно в размерах превосходящими мои. И хотя в груди всё кипело от негодования, я заставила себя спокойно сесть на место и даже выпила чай, похвалив хозяйку за вкусную сдобу. "Ну вот, теперь мы поели, можно и поговорить", спустя некоторое время произнёс лорд Я с какой-то обидой подумала, что дочери своей он разрешил увлечь Роланда беседой, хотя остальным и рта раскрыть не дал. Странный ведьмак. Ну да, в чужом доме надо принимать чужие правила. «Баська, постели нашей гости в своей комнате», — велел дочери Лотар. Молодая женщина послушно поднялась со скамьи и кивнула мне. Я зачем-то покосилась на Роланда, но он только качнул головой, словно говорил. «Делай, как велят». И я встала из-за стола, поблагодарив радушного хозяина и его дочь за хлеб да соль, после чего подхватила свою сумку и последовала за Барбарой на кухню. Как позже оказалось, там была ещё одна пристройка, в которой располагалась комната женщины. Это было небольшое помещение с двумя широкими лавками для сна, да парой сундуков для вещей, без лишних излишеств, свойственных молодым панам. Ни зеркала на стене, ни даже стола, и уж, конечно, ни одной книги. Я тебе постелю Сказала Барбара и достала из большого сундука пару одеял и огромную подушку. Всё это она расстелила на одной из лавок и добавила. «Спать будешь здесь, а я на второй лягу». «Спасибо», — произнесла в ответ, на что Бася только повела покатыми плечами. «Мне-то что?» «Отец велел, вот и устроила тебя». Она скользнула по мне любопытным взглядом. «А ты и вправду только его помощница?» — спросила Бася, пока я снимала верхнюю одежду. «А что, не похоже?» — улыбнулась с долей сарказма. «Как раз таки похоже», — в тон мне ответил молодуха. Роланд никогда таких худосочных не жаловал. И принялась взбивать подушку на своей постели. Услышав её слова, я нахмурилась. «Вот же зараза!» — подумалась мне. Но вслух ничего не сказала, только сложила вещи у изголовья и легла на лавку, укрывшись с головой, решив больше не разговаривать с Барбарой. Через закрытую дверь донёсся слабый шорох. не трудно было догадаться, что это марок лёг у порога сторожить. То ли Роланд прислал, то ли пёс сам пришёл. Барбара к моему удовольствию почти сразу же уснула. Её сопение, перешедшее в храп, заставило меня прыснуть со смеху. Когда веселье прошло, осознала, что звуки её сонного организма не дадут мне спать, спрятала голову под подушку, мысленно считая кур. Помогло плохое, я потянулась рукой к сумке, которую запихнула под лавку, нашарила своё зелье. и достав положила на край лавки, сдвинувшись в сторону, перенюхала половину из того, что имела, пока не нашла нужное. Сон трава, заваренная в ночь до полнолуния на чистой родниковой воде, сделала своё дело, и едва успев сложить назад зелье, почувствовала, как паутина сна окутывает меня и затягивает в тёмные глубины сновидений. Мне снова снился странный сон. Я видела себя словно со стороны, как встала, откинув одеяло и прошла через комнату, а после через двери. похоже на прозрачный бестелесный дух. Мрак сполз с полупорога, привычно уронив голову на лапы, и я зачем-то присела рядом с ним, провела рукой по жёсткой шерсти. Зверь приоткрыл глаза, будто почувствовал что-то, да почти сразу уронил веки и продолжил спать. Я же услышала тихие голоса, доносившиеся из комнаты, что находилась за кухней, комнаты, где остался Роланд. Многие сами понесли меня туда. Я снова прошла через двери и, оказавшись в комнате, увидела спящих мужчин. Один устроился на лавке, один на печи, а третий, тот со светлыми кудрями, на смешник лежал на полу, на толстых шкурах, во сне раскидав в стороны руки, словно ребёнок. Но мой взгляд скользил мимо и остановился на Роланде и хозяине дома, сидевших за столом. Мужчины вели разговоры, казались очень серьёзными. Прислушавшись, услышала следующие слова: "Так значит, напрасно ездил в круг?" это сказал Лотер. На столе перед мужчиной стояла чашка, в которой, судя по раскрасневшемуся лицу хозяина, был налит совсем не чай. Пузатый кувшин, налича второй чашки в руках у Роланда, говорили о том, что беседа пошла не для сторонних ушей. Агнешка не может помочь. А Роланд поставил чашку на стол, запустил руку в волосы и посмотрел на старшего ведьмака. "Она так и сказала?" уточнил Лотер. "Эти ведьмы такие хитрые, умеют ответить так, чтобы и знай не рассказать". "Нет", Роланд качнул головой. Я верю ей. Тогда что будешь делать? Искать дальше? А время ведь почти на исходе. Сколько осталось? 3 месяца и 6 дней, ответил мой спутник. Лотер поскрёб подбородок, затем одним махом опрокинул в рот содержимое чашки и спросил: Ты вспомни, может, тебе старая ведьма что-то досказала, наводящее на размышления? Сказала. Да только я понять не могу никак. Бессмысленно это. Я заметила, что Роланд пьёт неохотно. скорее, чтобы поддержать компанию хозяину дома. А когда Лотер повторно разлил вино, покачал головой, отказываясь от спиртного, мол, с меня хватит. "Но ну не томи", повторил её слова, попросил старший ведьмак. "Если тебе это что-то даст", усмехнулся Роланд. "Агнешка мне сказала. Ни ищи ответа. Если он за твоей спиной". И сделал глоток вина. "И всё?" скинул брови Лотер. «Как видишь», — развёл руками ведьмак. «Да», — протянул хозяин дома, — «не густо». Я хотела было приблизиться к говорившим, когда Роланд внезапно вскинул голову и посмотрел туда, где стояла я, словно почувствовал что-то. По карему взгляду было понятно, меня не видно. Но мужчина сдвинул брови и стало понятно. Он меня почувствовал. «Здесь кто-то есть», — произнёс Роланд и резко встал. «Странный сон». только и успела подумать, как меня потянуло назад. Мимо промелькнули дверной проём и кухня, и я пролетела в дверь и оказавшись в комнате Барбары, рухнула в собственное тело. Тут же раскрыв глаза и очнувшись от необычного пробиравшего до дрожи сна, резко села, чувствуя странный холод, мурашками пробежавшими по телу, и обхватила плечи руками. За дверью тихо скулил мрак. Опроснувшаяся Баська выругалась, переворачиваясь на другой бок. Я же услышала шаги, прозвучавшие за стеной. И быстро нырнула под одеяло, опасаясь, что в комнату могут войти. Но никто не вошёл. Звуки стихли, и несколько минут царила полная тишина, а затем снова раздался шум шагов, только теперь они отдалялись прочь. "Роланд", предположила я. "Если бы это был Лотер, скорее всего, он заглянул бы в комнату дочери". Роланд не решился. "Кажется, это был не сон", поняла и пошевелила, устраиваясь поудобнее. "Думала, долго не усну после произошедшего", но ошиблась. И уже через несколько минут уткнулась носом в подушку и задремала, согреваясь под толстым пуховым одеялом. Урсула ехала всю ночь. Лошадь она щадила и не гнала, но и отдыха не дала до самого рассвета. Пока дорога, петлявшая то по густому лесу, то вырывавшаяся на сухие поля, покрытые инеем, не привела её к небольшому мрачному городку, окружённому рвом с водой и источавший крайне зловонный запах. Едва солнце поднялось из-за леса, осветив крепостную стену нежным розовым светом, Ворота, ведущие в город, были подняты, а на противоположный берег, где ожидала пани Дымна, был опущен мост. Не прошло и минуты, как по мосту, тарахтя колёсами, потянулась цепочка телег. Урсула пропустила их мимо, дождавшись, пока мост не опустеет, и лишь после этого направила свою лошадь вперёд. На въезде у ворот стояла стража. Вид они имели прескверный, и пани Дымна сморщила нос от фигур корявых мужичков, напяливших на толстые животы лёгкие доспехи. По всей видимости, сама ведьма охране тоже малос не понравилось, поскольку едва её лошадь ступила на землю за воротами, как путь всаднице перегородили острые копья, направленные на женщину. "Кто такая?" спросил один из стражей, и Урсула легко спешилась, эффектно перебросив ногу через голову лошади. Спрыгнув на землю, ведьма посмотрела на мужчин. "По какому праву вы меня остановили?" спросила она надменно, глядя на красные лица стражников. Не понравилось ответил второй, более молодой, с наглым взглядом серых глаз. Это не предлог. Ведьма протянула к сиденной сумке и достала оттуда увесистый кошелёк. Но, может быть, вам сегодня повезло? Жадные взгляды стражников буквально прилипли к кошельку, алчно загорелись в предвкушении лёгкой наживы. Вмиг копья были опущены, а хмурые лица покинула пренебрежительная подозрительность. «Самый высокий аргумент — деньги», — говорили в пользу женщины, и больше подозрительной она стражникам не казалась. «Я ищу тут кое-кого», — произнесла Урсула. «А ваш городок слишком смердит, чтобы у меня возникло желание здесь задержаться и потратить своё время на поиски». Сказала, а про себя подумала о том, что этот смрад перебил остатки запаха юной ведьмы и теперь надолго отбила боняние у самой дымны. «Может, поможете мне?» «Я ведь знаю, что стражи на воротах всегда в курсе того, кто приезжает в город и кто покидает его». Видимо, посмотрела на мужчин. «Спрашивай», — сказал первый, сглотнув слюну. Урсула скривилась от вида его масляных глаз, устремлённых на деньги в её руках. «Я ищу мужчину с огромной собакой. Ведьмак. Чёрные волосы, серебряный меч и с ним ещё девушка». Она подбросила на руке кошель. Тот с тихим звоном опустился на ладонь. Его невозможно было не заметить. Так как не видели? Видели, сказал второй стражник, а мужчины переглянулись. Этот засранец не помог нашему капитану, из-за его трусости погибли хорошие парни. Урсула хмыкнула. Слава этих воинов ей верилась с трудом. Муж ей-то не знать нравы ведьмаков. Не первый раз сталкивается, но чтобы хоть один из них струсил? Нет. Тут дело в другом. Впрочем, ей всё равно, что там с капитаном и его людьми. Если подскажете мне, где его искать, от благодарю, она растянула губы в улыбке. Чего не сказать, скажем. Второй стражник явно был в курсе происходящего, поскольку первый странно мелся, поглядывая на ведьму. Только ты сперва денег дай, и я скажу то, что знаю, закончил мужчина. Хорошо, пани Дымна открыла кошелёк и достала оттуда четыре золотые монеты. золотые кругляши поймали солнечный свет и отбросили блики на жадные лица мужчин, протянувших руки к ведьме. "Сначала вы", кивнула Урсула. "Я не привыкла платить за воздух". Этот ведьмак, его имя Роланд, был здесь пару-тройку дней назад, заговорил более молодой и осведомлённый стражник. У нас в городе не так давно начались убийства, причём зверски убивали только стражей, и капитан решил нанять ведьмака. чтобы тот поймал гада, резавшего наших людей. Тот вроде бы и взялся сперва за дело, да после, видать, трусил и отказался от заказа. Стражник смачно сплюнул на землю и растёр плевок носком сапога. «И?» — спросила ведьма. «И всё. Сбежал из города, как последний трус вместе с бабой своей. Молодая, такая симпатичная». Он платоядно хмыкнул. «Я бы не отказался с ней. Ты по делу говори». Повысила требовательно голос пани Дымна. «Иначе денег не получишь». «А что тут говорить? Уехали они на рассвете по дороге на север». И протянул ладонь, выпрашивая деньги. Ведьма вздохнула и высыпала в грязную руку монеты, а сама повернулась к лошади и в один плавный прыжок очутилась в седле. Взяла поводья и, развернув лошадь, обернулась к мужчинам. «Я надеюсь, у вас хватит ума не брать с собой дружков, чтобы попытаться догнать меня ночью». — спросила она, окинув взглядом лица воинов. «Так вот не советую», — добавила, холодно улыбнувшись, после чего пришпорила лошадь и поехала по мосту к дороге, расходившейся в противоположные стороны дальше на развилке. «Вот стерва!» — бросил ей во след один из мужчин. «Могла бы и больше дать». Он повернул лицо к другу. «Видал, сколько у нее золота? Видать-то видал. Только ты что, не понимаешь? Она одного поля ягода с тем ведьмаком, которого ищет», — ответил второй. И то правда, кивнул стражник. Жуткая панночка. Ты мне лучше мою долю дай, попросил резко его друг. Какую долю? Это же я один ей всё рассказал, пока ты молчал, как в рот воды набрал. Мимо проехала телега громыхая колёсами по мосту. За ней потянулась вторая, третья. Стражники разошлись в разные стороны, сверля друг друга ненавидящими взглядами, в то время как курсула уже мчалась во весь опор по дороге, которая уводила ведьму в сторону Кубека и его сморадных улочек.